Глава 18. Мы находим пристанище. Все еще оцепенел, и после второго отказа я отложил рукопись. Я не прикасался к ней, пока один коллега, с которым я поделился своими печалями, не попросил разрешения прочесть цветы. Через несколько дней, возвращая рукопись, этот коллега сказал, «По-моему, издатель не прав Книга очень сильная, хотя чего-то ей действительно не недостает». От этого комментария, допускающего двоякое толкование, я вздрогнул. Наверное, рот мой приоткрылся. Наверное, я уставился на коллегу не в силах говорить. Все-таки, поднявшись со стула, я вымучил нечто вроде «не представляю, чего там еще не достает». В любом случае, поздно вносить дополнение. Затем, наедине с собой в кабинете, я долго переваривал комментарий. Коллега выразил свое мнение, никак не связанное с маркетинговыми нуждами или издательскими представлениями о читательских предпочтениях. Ничуть не волновало его, как аудитория примет мой финал. Уже вечером, лежа в постели, я продолжал думать. Получалось, коллега намекал вот на что. Я не раскрыл тему, не дотянул, возможно, самую малость. Неужели проворонил сюжетную линию? Какую именно? На утро я проснулся от того, что в моем мозгу отчетливо прозвучала фраза «духовная дуга Чарли». Ну, конечно, все стало на свои места. Изначально в тексте была только одна дуга – интеллектуальный рост, а затем спад – развитие коэффициента интеллекта. С добавлением любовной истории возникла вторая дуга – эмоциональная, показатель коэффициента эмоций. А не хватало в романе. Третьей дуги. Чарли моим попущением не поднимался на вершину духа. Как знать, возможно, в будущем появится особый термин – коэффициент духовности. Требовалось проследить духовный рост Чарли. Иными словами, построить третью дугу. Я вновь засел за работу. Наверное, думал я, только сумасшедшие по стольку раз переписывают да переделывают. А потом вспомнил мемуары Шервуда Андерсона. Я же сам его цитирую студентам, которые не любят заниматься саморедактурой. Вот он, этот пассаж. Редко, когда я писал историю, неважно, длинную или короткую, которую не понадобилось бы затем переписывать. Работа над отдельными рассказами заняла у меня десять, а то и 12 лет. Точно так же получалось и с моими цветами. Пока коллеги путешествовали по Европе, стояло лето 1964 года, я торчал в Детройте, корпя над духовной дугой Чарли. Мне казалось, эпизод будет уместен сразу после осознания героем какая ужасная судьба ему уготована. Вот что я написал. «Самый непонятный сеанс терапии в моей жизни. Штраус явно не ожидал этого и здорово разозлился. То, что произошло, я не осмеливаюсь назвать это воспоминанием, больше всего походило на галлюцинацию. Не буду пытаться объяснить или интерпретировать этот случай, просто опишу его. Даром, что я отталкивался от собственного опыта, от сеансов психоанализа, которые имели место в моей жизни, образы и мысли в этом эпизоде не мои. Они исходят от Чарли, ожившего моими усилиями.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 Многолепестковый цветок, кружащийся лотос. Он плавает неподалеку от входа в бессознательность. После сеанса Штраус говорит «Хватит на сегодня». А Чарли отвечает «Да, хватит. И не только на сегодня. Навсегда». Чарли уходит. Его мысли о Платоновской пещере, Платоновы слова скалятся на меня из теней, Что отбрасывает пресловутое пламя. Люди в пещере сказали бы, Что Чарли поднялся к свету И вновь спустился, оставаясь слеп. Эту сцену я заранее не намечал. Я пустил ее на самотек, Отдав своему персонажу частицу себя, Задействовав собственный разрыв с психоанализом. И сцена разрослась. Получилась не одна только духовная дуга. Получилось слияние Чарли с космосом. Отредактированный роман был отвергнут еще двумя ведущими издателями. Причем один отказ я получил в последний день 1964 года. Автор замахнулся на весьма непростую идею. Безусловно, это смело с его стороны. Но, увы, нет ощущения, что удалось раскрыть заявленный посыл. «Сирич» — подвиг главного героя, который в заданных обстоятельствах стоит до конца. Именно высота замысла и требует совершенно особенного воплощения, а его и нет. К сожалению, больше мне нечем ободрить автора. Второй отказ пришел в марте 1965 года. Примите мои извинения. Я столь долго не возвращал рукопись цветов для Элджернана за авторством Дэниела Киза исключительно потому, что книга захватила меня, и мне требовалось время, чтобы улеглись эмоции. Вынужден сообщить, что автор со своим текстом промахнулся буквально самую малость. Скажу больше. «Я не уверен, что поступаю правильно, отказываясь от романа, и буду счастлив прочесть любую другую вещь мистера Киза, если он не связан обязательствами с другими издателями». Очень лестно. Однако на сердце с каждым отказом делалось все тяжелее. Словно от моего эго, заодно и от целеустремленности вместе с надеждой откалывали по щепочке». Контракт на чтение лекции в университете Уэйна истекал будущей весной. Если к тому времени я не опубликую книгу, придется мне бороться за ученую степень, чтобы разрешили преподавать в высших учебных заведениях. Для преподавателя на Литфаке опубликованное произведение приравнивалось к защищенной диссертации, поэтому в моем случае вопрос стоял ребром — публикация или погибель? Теперь я уже и в себе сомневался. Смогу ли я писать, будучи столько раз отвергнутым издателями? Три года я трансформировал рассказ в роман, и, похоже, время ушло псу под хвост. А если публикация мне вообще не светит? Хотя я, в отличие от Эмили Диккенсон, не писал в стол, мне казалось, цветы именно в столе и завянут, и никто их не прочтет. «Ладно», — сказал я себе. Пойдем дальше. С этой работой покончено. И я пошел прямо по Стейт-стрит в университет Уэйна. Тут-то и случилось нечто непредвиденное. Впрочем, не совсем. Я хронически не досыпал. Я был подавлен. Стоит ли удивляться, что уже на подступах к университетскому зданию меня прошиб холодный пот, и кровь бросилась в голову? Очень кстати, рядом оказался фонарный столб, не дал мне упасть. Вот, значит, каков он сердечный приступ. А то даже и инфаркт. Вот какова смерть. Вот как все закончится. Для меня. Для моей книги. Прежде чем сознание погрузилось в полный мрак, успела мелькнуть мысль, со стыдом признаюсь, что мысль была не о жене, Ни о детях, не о финале моей жизни. Помню, как произнес вслух, «Хвала Господу! Я закончил роман!» Очнулся я в забегаловке. Какой-то добрый самаритянин приволок туда мое бесчувственное тело. В мозгу всплыла фраза, которую я полагал для себя последней, и я понял, что было самым важным в моей жизни. не публикация, ни слава, ни деньги, ни семья. о завершении книги, начатой столь дерзновенно. Даже если никто ее не прочтет, я свое дело сделал. А еще я отныне знал. Я буду писать книги. Писать и переписывать, и перерабатывать, покуда жив. Не помню, о чем я в тот день вещал в аудитории, зато помню, что на душе у меня было легко и спокойно. Я заглянул в лицо смерти. По крайней мере, так мне казалось. Я увидел себя со стороны с высоты и открыл, что могу именоваться писателем-романистом. Через месяц я получил известие. Дэн Уикенден из Харкарта звонил и сказал, что издательство намерено купить цветы для Элджернена. Я ушам не поверил. Но за известием последовала записка следующего содержания. Настоящим имею удовольствие официально пригласить вас в Харкорт, Брейс и World Inc и сообщить, как я счастлив, что именно мне поручено быть редактором вашего оригинального, захватывающего и трогательного дебютного романа. Мои чувства поймет любой, кто побывал в шкуре начинающего романиста. Меня швырнуло из отчаяния прямо в экзальтацию. Меня выхватило из темного ущелья и вознесло на вершину. Мои слезы сменились смехом. Все произошло так быстро, что голова закружилась. Я испугался. А если это только сон? Если он рассеется с первыми расцветными лучами? Но это был не сон. По контракту доработанную рукопись следовало предъявить не позднее 1 сентября 1965 года. Доработанную? Ну а как иначе? Я ничего не имел против доработок, если только Уикенден просил сократить текст. Глаз потыкается о ранние, написанные до операции, отчеты Чарли, а также о те, что следуют непосредственно за операцией. Отчасти потому, что неправильные орфографии и грамматика трудны для восприятия. Отчасти же... Когда результаты операции начинают сказываться, отчеты становятся в некотором роде лишними. Если бы вы согласились сократить фрагмент между 28 и 38 страницами, это послужило бы к пользе романа. Вырезать 10 страниц? Да без проблем. Далее Уикенден предложил вот какое изменение. А «Как насчет переставить поездку в Уоррен?» Мне думается, она должна произойти несколько раньше, когда Чарли еще не знает наверняка, что именно в Уоррене он закончит свои дни. По-моему, этот эпизод отлично ляжет на страницу 236, сразу за просьбой Чарли о посещении Уоррена. Я стал просматривать рукопись. Я остолбенел Дэн Уикендон предлагал переставить эпизод именно туда, куда я сам изначально его поместил. Я изменил решение, почему не помню. «Но какое редакторское чутье!» «Уж, наверное, — прикидывал я, — этот Уикенден сам балуется крупными литературными формами». «Пожалуйста, имейте в виду, — добавлял в письме Уикенден, — что мои предложения только предложения, не более. Если какое-либо из них, а то и все они разом, вы сочтете ошибочными, не принимайте их. Мы ни в коем случае не хотим принуждать вас к тому, что вам не по нутру. Словом, Элджернан, Чарли и я наконец-то обрели пристанище.